Глава 43. Когда я на срочно созванном заседании высшего военного совета заявил, что отныне японская империя обладает самым разрушительным оружием в мире и изложил свой план по принуждению к миру всех наших противников, то это произвело настоящий фурор. Воцарилось долгое молчание. Тут я их понимаю, этих самураев. Война идет уже несколько лет, и конца ей не видно, а тут вдруг кто-то заявляет, что он может одержать быструю и решительную победу. Другие, значит, не смогли, а он сможет. О, как Я бы тоже не поверил сразу. «Ваша эта бомба действительно такая мощная, как вы рассказываете, господин советник. Вы утверждаете, что один такой боеприпас может уничтожить целый город? Поинтересовался генерал Тадзио, рискнувший нарушить затянувшееся молчание. Да, генерал. Взрыв одной такой бомбы, как Валентин детонации 16 килотонны обычной взрывчатки. Но это еще не все. После взрыва возникнет сильное заражение окружающей местности, уверенно ответил я на вопрос министра армии. Кстати, Тадзио назвал меня советником. Все правильно. Теперь я больше не командую объединенным флотом Японской империи. Вместо меня эту должность занял адмирал Адзава. Думаю, что он прекрасно справится с командованием. Не зря же я предложил его кандидатуру. А сам я 4 октября 1943 года стал главным советником императора. Если вы не поняли, то это повышение. Очень большое повышение. Теперь я подчиняюсь только императору. Сейчас даже кабинет министров Японии были мне не указ. Круче меня только звезды, а выше меня только яйца. Ха-ха. Правда, атомный проект все еще был на моем попечении. Точнее говоря, он перешел под прямой контроль императора Хирохита. Ну а я, как его представитель, там всем заправлял. Когда я осознал, что процесс создания атомного оружия близится к концу, то настоял, чтобы его контролировал сам император. Нельзя такую опасную игрушку оставлять в руках военных. Они ж как дети, блин, могут и бабахнуть. Вы предлагаете нам применить эту бомбу против одного из городов США? Но ведь тогда погибнет много ни в чем не повинных людей, неуверенно произнес император Хирохита. Почему не применить ее против вражеской армии, например? Ваше величество, я много думал об этом и понял, что это единственный вариант, как можно заставить наших врагов капитулировать и принять все наши условия. Если погибнут солдаты, то мы не достигнем нужного эффекта. Солдаты должны гибнуть за свою страну. Это их долг. Вон немцы уже потеряли несколько миллионов солдат в ходе войны, однако это не заставило их капитулировать. Не думаю, что американцы сдадутся, если мы ударим нашим новым оружием по их войскам. Да и как мы сможем поразить солдат США, и не попасть при этом в наших союзников-конфедератов или мексиканцев? Только страх тотального уничтожения городов заставит западную коалицию сдаться. Вы подумайте о том, как бы вела себя Япония в такой ситуации. Если бы мы потеряли армию, то не сдались бы? Мы бы набрали новых солдат и продолжили воевать. А как бы вы реагировали, если бы узнали, что противник в любую минуту может уничтожить всю Японию? Все наши города и всех японцев. Эта война и так сильно затянулась, и у нас есть шанс ее закончить в свою пользу. Конечно, при взрыве нашей бомбы погибнут тысячи человек, но это позволит нам сохранить миллионы людей, которые погибнут, если война будет и дальше продолжаться. Толкнул я пламенную речь Можете назвать меня бесчувственным чудовищем, но другого выхода, как нам заставить врагов капитулировать, я не видел. Раньше я по наивности полагал, что череда поражений заставит США сложить оружие и признать поражение, и глубоко заблуждался по этому поводу. Упертости американцам было не занимать. Без полномасштабного вторжения нашими сухопутными силами на территорию США американцы могли сопротивляться еще очень и очень долго, а сил у японской армии было не так уж и много. Япония ведь не такая большая страна, как те же СССР, США или Германия. У нас едва хватало сил, чтобы сейчас удерживать то, что мы уже захватили. Даже для захвата Австралии у нас не было лишних войск, а уж про Соединенные Штаты Америки я вообще молчу. Там в полевых сражениях участвовали только наши союзники, южане и мексиканцы. Мы же оказывали авиационную поддержку, и наносили удары силами нашего флота. И именно поэтому американская верхушка была готова воевать дальше. Но как только мы уничтожим один американский город при помощи нового оружия, то это заставит их испугаться и пойти на переговоры. А за Америкой потянутся и все остальные. Мерзкая гадко. Но эту мировую бойню пора остановить, и для этого нам надо только напугать весь мир, чтобы они сели за стол переговоров. Я прекрасно помню, что именно угроза тотального атомного уничтожения удерживала мир от новой большой войны вплоть до 21 века. Только в этой реальности мальчиками для показательной порки с применением атомного оружия предстояло стать американцам, а не японцам. На их примере мы покажем всему миру новую реальность, где есть атомное оружие, удерживающее людей от глобальной мировой войны. И пускай история меня осудит, но к добру или злу, я это сделаю, и будь что будет. Я так решил. Следующие полчаса заняли спор о том, где и как нам стоит применить свое новое оружие, о том, чтобы его вообще не применять, даже речь не возникала. Если есть оружие, то его надо использовать. Что тут думать? Прыгать надо. Ага. Японские генералы в порыве милитаристского энтузиазма предлагали ударить не только по США, но и по другим членам врарской коалиции в Европе. Однако мне пришлось охладить их пыл, сказав, что у нас всего одна такая бомба, и та будет готова только через пару месяцев. Короче, облом, господа самураи. После этого заявления наши спорщики сошлись на мнении, что надо бомбить один город США. Тут опять возник спор. Кто-то предлагал уничтожить Вашингтон, Другие резонно замечали, что если мы уничтожим правительство США, то кто тогда будет подписывать акты капитуляции? Я скромно молчал, не желая тегощать без того уже огромную свою вину перед человечеством участием в этом споре. И сейчас было очень хреново на душе. Я всегда ненавидел геноцид, и вот теперь сам призвал к нему. Блин, ну что ж за жизнь такая гадкая? Теперь мне из двух зол приходилось выбирать меньшее. На одной чаше весов жизнь десятков тысяч простых американцев, А на другой жизнь миллионов людей, которые погибнут, если эта война продолжится. А вот же, отжиматью выбор. Какого врагу не пожелаешь? Почему я так уверен, что необходима атомная бомбардировка именно мирного города США, сейчас объясню. Если мы просто взорвем атомный боеприпас где-нибудь в поле на виду у противника, то это вряд ли заставит его пойти на переговоры и принять все. Я подчеркиваю, все наши условия. А если США и Англия заключат этот мир на своих условиях, то это может привести к очень печальным результатам в будущем. Эти страны сохранят все свои ресурсы, армию и флоты, начнут готовиться к новой войне, чтобы взять реванш. Но уж нет. Если заканчивать эту бойню, то только так, чтобы Америка и Англия окончательно перестали быть мировыми супердержавами и потеряли все свое влияние на мировую политику. А значит, их капитуляция должна быть полной и безоговорочной. Наконец спор завершился, и все члены высшего совета договорились и выбрали цель нашей атаки. Услышав, какой из американских городов станет целью, я только устало вздохнул, беззвучно попросив у его и жителей прощения. До последнего момента я надеялся, что мою идею раскритикуют и не примут, на подсознательном уровне надеялся. Хотя разум утверждал: все сделано правильно, все логично, так будет лучше для всего человечества". Я все это понимал, но почему же на душе от этого было так мерзко, как будто искупался в яме с помоями, даже когда я добивался начала войны с Англией и США. Мне не было так хреново, Тогда я верил в то, что делаю, а тут вдруг стал сомневаться в правильности своего пути. Война это мерзкое, грязное и чудовищное дело, и в ней всегда гибнут невинные.